Пан Твардовский схватился за ее край, и черт был вынужден остановиться. Нечистая сила бессильна перед невинным ребенком. Раздосадованный черт сказал, послушай, вельможный пан, ты ведь шляхтич, и не гоже тебе отрекаться от своего шлихетского слова. Мы уговорили что ты вручишь мне свою душу в Риме, а теперь хочешь уйти от расплаты и прячешься за малого ребенка. Стыдно стало пану Твардовскому, но взыграл в нем шлихетский гонор. Он отпустил люльку и сам шагнул навстречу черту. За плечами у нечистого духа появились крылья, как у летучей мыши. Он подхватил пана Твардовского и через печную трубу взвился в ночное небо. Жутко и тошно было пану Твардовскому в холодном раке.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 Слуга-паук в каждый утро спускается по своей паутине на землю, а вечером возвращается к пан Твардовскому и рассказывает ему о том, что происходит на свете. В полнолуние над рекой Вислой в небе видна темная точка. Старые люди уверяют, что это пан Твардовский, а паутинки, которые придет его слуга-паук, в летние дни летают по воздуху.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 И в деревнях до сих пор нередко на посиделках можно услышать повесть о грешном польском пане твардовском. Три миль за дремучим лесом в горной пещере жили трое мудрых отшельников. Они питались грибами и ягодами, которые собирали в лесу, пили студёную воду из быстрых ручьев. Однажды ишли отшельники по лесу и услыхали в кустах бересклета детский плач. Раздвинули ветки и смотрят лежит на траве прихорошенький наврожденный мальчик. Старший отшельник взял его на руки, укутал полой своего плаща, и все трое стали думать, как быть с ребенком, ведь ему, как к бельчонку или зайчонку, нужно материнское молоко. Вдруг из лесу вышло серна с олененком и сказала нежным голосом, «Я выкормлю человеческое дитя вместе своим оленёнком С той поры стало на каждый день приходить к пещере отшельников и кормить младенца своим молоком. Мальчик рос крепким и здоровым. Отшельники назвали его Тремилом, поскольку всем троим он стал мил, как родной сын. Когда Тремил подрос, мудрые отшельники стали обучать его всему, что знали сами. Один повернул ему о небесных светилах, другой научил различать деревья и травы, третий рассказал обо всех земных тварях. Прошли годы, состарились отшельники и умерли один с другим. Похоронил их Тремил под старым дубом, оплакал и призадумался, что ему делать дальше.